Буркнула она, сняв наушники. «Просто хотела убедиться, что у тебя всё в порядке». «Это у вас юмор такой?» «Мне сегодня Тонька звонила». «Вы её знаете, рыжая. Её предки говорят, если никто из родни меня не заберёт, отправят в детдом. Прикиньте, я буду детдомовская». Она нервно засмеялась и добавила. «Спасибо папе с мамой. Самоубийцы. Все психи. Это тоже Тонька сказала»